Глава двадцать четвертая. Крысы, обитающие возле воды, кормятся всем, что найдут на берегу. Дохлой рыбой, улитками, раками, лягушками, не боясь даже нырять за ними в воду. Там же. Рыбак уже ждал их, стоя на причале в закатанных до паха штанах. Увидев заказчиков, мужик, не поздоровавшись, отвязал чалку и спрыгнул в воду. Прижал плоскодонку к бревнам и кивком показал. заводи а она не перевернется забеспокоилась рыска быков возил снисходительно пробурчал рыбак ну кто первый я альк взял смерть под устцы и потянул к лодке корова недовольно дрыгала ногами после каждого шага пытаясь стряхнуть тряпичные башмаки однако хозяин набыл ее на совесть это так раздражало и отвлекала смерть что в лодку она ступила не задумываясь спохватившись только когда пол закачался у нее под копытами саврянин цикнул на глупую скотину чтобы замерла и не расшатывала плоскодонку еще больше впрочем та оказалась устойчивой и успокоилась сразу вслед за коровой ери ее крепко предупредил рыбак выталкивая лодку на открытую воду если выпрыгнет сам за ней поплывешь альк пренебрежительно промолчал но чуть погодя все-таки накрутил на кулак еще один виток повода рыбак перебрался через борт и принялся неспешно обстоятельно обживаться на скамейке подложил под зад камышовую подушечку откатал штанины чтоб ноги не зябли вставил весла в уключены вытащил из за пазахи плоскую баклашку и хорошенько отхлебнул лодка почти уткнулась в камыши прежде чем он наконец взял согрести плоскодонка медленно величаво развернулась носом к савянскому берегу чуток постояло на месте будто прощаясь и наконец тронулась постепенно набирая ход рыбак старался окунать весла как можно осторожнее пронося их обратно над самой водой чтобы не барабанить каплями оно уключно наверное извел полную кринку масла через десять грибков плеск стал уже не слышен а там и сама лодка канула в темноте рыска села на краю причала свесив ноги вода была теплая теплая и приятно омывала искусанные комарами щиколотки. Справа от настила на ней блинами лежали листья кувшинок. Цветы давно закрылись и втянулись под воду. Слева в Ивнике мирились голосами соловьи. Но сейчас их песни только раздражали. С одной стороны заглушают шум переправы, с другой — и враги легко подкрасться могут. «Смотри, сом за палец ухватит!» — пошутил Жар. Ждать, похоже, предстояло долго. и парень вспомнив о пропавшей каше полез в сумку за хлебом надо было альку с собой дать спохватилась девушка поджимая ноги вдруг действительно кто то цапнет даже если пиявка все равно радости мало на том берегу дашь жар разломил краюху на три части и протянул одну подруги да нет я к тому пусть бы отвлекся от чего рыска промолчала ее саму хлеб не отвлек жевала она его почти не чувствуя вкуса Лишь бы ноющий желудок заполнить «Ой, гляди, что там?» От ежика вниз по течению неспешно двигался огонек Плывет кто-то Друзья, не сговариваясь, вскочили и перебежали за явняк Хотя заметить их с лодки не могли Да если бы и заметили, ну сидят парень с девушкой на причале Понятно, чего сидят Собака, в присутствии хозяина еще терпевшая шныряние чужаков возле дома Залилась возмущенным лаем ближе к саврянскому берегу идет прошептал жар значит ихняя стража а может просто рыбаки слишком быстро плывут хоть бы они алька не заметили уже должен был причалить огонек будто нарочно замер как раз напротив них рыски почудилось что это чей то огромный злобный глаз всматривающийся в берег девушка вцепилась в друга обеими руками а вдруг они его перехватили вдруг вдруг кто у нас в виду не прочливо отозвался жар звуки по воде разносятся далеко и парень не сомневался что перехват алька будет слышен аж в ежиге когда я боюсь то не могу понять это дар или просто в любом случае сделать мы ничего не можем остается только ждать огонек пополз дальше и жар догадливо предположил грибцы наверное менялись рыки показалось что прошло полночи прежде чем снова послышался плеск весел избавившись от незаконного груза перевозчик г греюб шире громче да и порожнее лодка шла веселей ну как вскочила девушка рыбак направил плоскодонку к берегу положил весло на борта и поравнявшись с причалом вытянул руку и уцепился за его край подтянул лодку в стык перевезли не мрачно пошутил мужик веслом по голове и в воду кто следующий а чего долго так упрекнул жар на последние две лучины заразившейся рыскиной тревогой сеть проверял безмятежно ответил рыбак доставая из под скамейки мокрый мешок и зашвыривая его подальше на берег а то протухнет в воде сеть он проверял проворчал парень мы тут ждем не дождемся и чего ничего пошел на попятный жар пусть сначала перевезет хоть как нибудь а поругаться и на том берегу можно рысь давай рыбак прикрикнул на собаку та, наконец, заткнулась и, виновата громыхая цепью, убралась в конуру. Рызка перешагнула в плоскодонку, потянула за собой корову, и та, к огромному облегчению девушке, бестрепетно последовала за хозяйкой. Рыбак сделал еще глоток из баклаги и отчалили. Тень прибрежного леса казалась сплошным омутом. На стрежне было посветлее, помельче, и хотя рызка знала, что все наоборот — Под спудной ей хотелось поскорее вырваться из зловещего мрака. Девушка, что есть мочи, держала Милку под узцы, вздрагивая от каждого плеска под днищем. Только бы корова не испугалась. Но трехцветка вела себя прекрасно. Вода была гладкой, как лед. Лодка шла ровно. И Милка лишь удивленно прядала ушами, глядя на сам с собой удаляющийся берег. Вир-кц-кц. Пронеслась над коровьей спиной какая-то птица, отчаянно работая крыльями, чтобы удержать на лету увесистую, камнем рассекающую воздух тушку. Милка вздрогнула и прянула назад, упершись в скамейку. «Тихо, тихо!» — торопливо погладила корову по шее рыска. «Не бойся, моя хорошая, это просто птичка». «Так-ка, мошкару ловит», — пояснил рыбак. «Птенцы у нее нынче, всю ночь носиться будет». так к девушке показалась что она ослышалась это угу гадкая птица особенно если в поле ночует как гафнет в ухо на три ладони подскочешь рыска нервно хихикнула вспомнив ночную беготню по оврагам волков и рыжуху никто из хуторчан так и не узнал что же там на самом деле произошло а девушка после ухода жара ходила до того пришибленная что никто не усомнился в его смерти. «У нас в Приболоте Такка и лесное чудище называли». «Чудище и есть!» Рыбак неодобрительно поглядел вслед птицы. «Сколько сетей он из-за ее внезапных воплей упустил!» Рызка растерянно почесала маковку. «Это через сколько же уст должен был пройти рассказ, чтобы из безобидной птички Такка стала кровожадным страшилищем?» наверное какой то выходец из здешних краев ребенку сказку сочинил а там и взрослые поверили вот откуда оказывается чудище рождаются из людской молвы берег приближался мучительно медленно девушка успокоившись насчет коровы неотрывно пялилась в темноту пытаясь высмотреть знакомую высокую фигуру боишься что мавка сведет ухмыльнулся мужик на бычий корень ей такое добро подумал и презрительно добавил да и тебе тоже «Не любите саврян?» «Не люблю», — подтвердил рыбак, смачно харкнув за борт. «А чего ж вести согласились?» — обиженно спросила рыска. «Я и свиней не люблю, а мясо у них вкусное». Мужик продолжал размеренно грести, не замечая, как побледнела и прижалась к корове девчонка. «О, божиня, неужто они на людоеда нарвались? Сейчас и ее хряпнет веслом по голове. Саврянский берег был выше рентарского». они же по течению вообще переходил в обрыв рыбак направил лодку прямо в тростники зашуршавшие с обоих бортов поросль была такой высокой и густой что скрыла даже корову людоед греб не глядя на рыску и думая о чем то своем наверное как повкуснее ее приготовить из под самого носа лодки вывернулась утка с истошным кряканием побежала по воде помогая себе крыльями рыбак попытался сбить ее веслом но не успел «Эх, ушла!» — с досадой сказал он. «Ну ничего, уж другую не упущу». Рызка затряслась еще больше, догадываясь о ком он. Но тут тростники кончились. Увидев Алька, стоящего на берегу маленькой чистой заводи, девушка радостно вскрикнула и, наконец, сообразила, что под мясом рыбак, наверное, имел в виду полученные от Саврянина деньги. Альк зашел по колено в воду, поймал лодку за нос и подтянул к берегу. рыкаспешно выскочила на мокрый песок за ней с видимым сожалением выбралась корова рыбак тоже вышел размять спину и отлить на дерево не стыдя с девушки как собачка в чужом дворе столбики метит прыснув подумала она рядом с альком рыки сразу стало хорошо и спокойно будто все проблемы уже позади да так оно и было если даже она без хлопот переправилась то что с жаром станетется что делать будем весело спросила рыска когда лодка с рыбаком скрылась в камыше альк пристально поглядел на девушку заставив ее горько пожалеть о глупом вопросе сейчас опять издеваться начнет и даже жара рядом нет чтобы защитил но без зрителя совряниину тоже было нентересно ее клевать да и ситуация не располагала альк отвернулся к воде и сел обхватив руками колени ждать хочешь поспи вот еще даже обиделась рыска где ж я усну да хоть прямо здесь мужчина похлопал рукой по песку не я жара дождусь девушка зевнула только сейчас осознав как сильно устала ну разве что полежу рыска сходила к корове за покрывалом и растелила его неподалеку от алька подумала кусая губу и перетащила поближе чтобы чуть что вытянуть руку и коснуться может лучше ты поспишь робко спросила она у саврянина а я по караулю но тот покачал головой и без приглашения перебрался на край покрывалало песок все таки был изрядно холодный и жесткий а сидеть предстояло долго жару рызко без раздумий положило бы голову на колени а кальку почему то даже прислониться постеснялась и просто легла рядом макушкой чувствуя исходящее от его бедра тепло саврянин шевельнулся сердце у девушки екнуло но он просто подобрал свободный конец покрывала и небрежно на нее накинул с болезнью пришлось помучиться то ли она в нежном телячьем возрасте с мостиков в ручей упала то ли врожденно не доверяла лодкам но заходить в нее корова отказалась на отрез иди дура уговаривал жар играя с болезнью в перетягивании повода а то бросим тебя здесь и волки сожрут гляди обе твоий подружки уже там дура предпочитала слушать внутренний глаз и упрямо пятилась можно ее просто к корме привязать предложил рыбак, пусть и плывет, а вдруг потонет, и вещи на ней, вещи в лодку. Но Жар уже так устал от ожидания, беспокойства и комаров, да и просто устал, что расседлывать болезнь из-за ее капризов ему совершенно не хотелось. Вместо этого он бросил узду, обошел корову и внезапно дал ей пинка под зад. Болезнь, глухо взмыкнув в надетую на морду торбу, брыкнулась и скакнула вперед. лодка закачалась зашлеала д одном по воде как огромный лещ вот дурак рыбак вскочил ловя испуганную корову под усцы пока она не перевернула лодку или не пробила ее копытом спокойно пропыхтел жар спрыггивая в плоскодонку и перехватывая поводье болезнь продолжала выплясывать задними ногами но поскольку от толчка лодка отошла от причала деваться ей было некуда ничего я свою скотин узнаю чтоб тебя так спокойно с Сашей прибрал и сдыхать твою заодно». Рыбак веслом отпихнулся от дна, выталкивая лодку на глубину. Болезнь ошалела и озиралась, то и дело порываясь горестно зареветь, но жар неизменно осаживал ее тычком в бок. Над водой наконец-то поплыл долгожданный туман, пока редкий и клочковатый. Он вихрился вокруг лодки, как любопытный призрак, то поднимаясь до кончиков коровьих рогов, то спадая к ногам. машкара отстала напуганная не тот маном ни то дальностью берега и жар с удовольствием вдыхал вкусный речной воздух не боясь поперхнуться комаром плоскодонка была уже на середине реки когда вдали снова показался огонек на сей раз идущий против течения рыбак матернулся и налег на весло назад плывут крысы белокосые что то рано они сегодня успеем забеспокоился жар должны «Главное, да комы...» «Вяп-вяп!» «Ю-у-у-у-у-у!» Так-ка арбалетным болтом пробуравила воздух перед коровьей мордой, еще и крылом по кончику уха задела. Плеск был такой, что не только Альк встрепенулся, но и незаметно задремавшая рыска подскочила. «Ой, что это?» — испуганно спросила она, одной рукой протирая заспанные глаза, а другой привычно нашаривая, «За кого бы ухватиться в поисках защиты?» Будто целая корова в речку упала. Альк вскочил, и складка его рубахи выдралась из рыскиных пальцев. Девушка поспешила подняться вслед за ним и вцепилась заново. Из тумана доносились резкие раздраженные голоса. Девушке показалось, что саврян там по меньшей мере десяток. Целое вражеское войско на родной берег высаживается. Что этот берег родной как раз-таки для саврян, рыска с просонья не сообразила. Альк, которому не мешали ни незнание языка, ни страх, сразу понял, что речников всего четверо, и они огорошены не меньше его. «Держи фонарь ниже!» — орал один, и желтое пятно плясало в тумане, как паденка над водой. «Да в этом молоке и с Сашей ничего не разглядит! Второй зажги! Тихо, не греби, слышишь?» Альк тоже слышал. В его сторону что-то плыло, негромко пыхтя и поплескивая. пятно раздвоилось но толку больше не стало на звук греби плеск усилился огни стали приближаться на берег будто надвигалось чудовище с горящими глазами слегка косуя один фонарь держали выше другого когда грибу не слышно ни шиша вот зараза альк с рыской продолжали слышать беглеца он был уже совсем близко и ощутив дно под ногами с хрипом и плеском ломился через тростники Еще миг, и на берег выскочила болезнь с выпученными от пережитого глазами. На морде у нее по-прежнему красовался мешок, с седла свисала набухшая и потемневшая поклажа. Как корова умудрилась выплыть со всем этим добром, не потеряв даже злосчастного котелка, было загадкой. Алька не только не стал ее окликать, но и прозорливо зажал рот Рыске, притянул дрожащую девушку к себе. Корова встряхнулась, на песок будто дождь хлынул, и испотыкаясь побежало прочь от реки чудовище приблизилось к самым тростникам альг бесстрастно глядел ему прямо в глаза зная что ответить ему такой же любезностью оно не способно осмотреть берег скомандовал один из речников восторгов от подчиненных не последовало топка тут гребец вытащил одно весло из уключены прощупал им дно вон ботва какая вымахала болото небось до самого леса а может ну его робко поинтересовался самый труссливый или напротив достаточно смелый чтобы перечить начальству что значит ну возмутилось оно а вдруг там шпионы переправляются а может цом хвостом ударил а потом в лес убежал не мелей ерунды причаливай рыска рванулась в сторону но альк стиснул ее крепче это как в слепого кота играешь покуда стоишь затаив дыхание еще есть шанс что ловец пройдет мимо но стоит не выдержать и кинуться на утек все ты точно пропал а с этим что по звуку речник пнул что-то тяжелое и увесистое если бы она не хрюкнула в ответ альк подумал бы что варюга наконец попался тут бросим и шкурок целый мешок даже чернобурка вроде мелькала Похоже, этой ночью речная охрана успела кого-то изловить и торопилась доставить добычу на пристань. «Разделимся!» — уже не так уверенно сказал главный. «Чего рожи кривите? Вы мужики или рентарское бабье?» Альк беззвучно фыркнул, оценив намек на косы. Лодка стояла на том же месте. Течение развернуло ее боком к берегу, и тростник тихонько успокаивающе шуршал о борт. да не слыхать уже ничего удрало оно через пару щепок сказал тот же трусливо смелый все равно не догоним с вами крысья мать и улитка удрать успеет невинному кабанчику достался еще один тычок ладно греби к дому но если будете языками трепать вырву вместе с глотками да что трепать то сазанска конул уключены заскрипели чудище прижмурило один глаз и поползло вправо все больше отдаляясь от берега рыска что то отчаянно замычало альку в ладонь пытаясь вывернуться из его хватки атьть не будешь наклонившись к ее уху шепнулся оврянин девушка затрясла головой и альк наконец разжал руки а где жар отдышавшись с ужасом повторила рыска жар плавал отлично да и какой приречный мальчишка не чувствует себя в воде как рыба в детстве по полдня мог из речки не вылезать покуда зубы сами собой не застучат или взрослые домой не прогонят в макопполе плавать было негде но такие навыки не забываются только для начала хорошо бы вынырнуть когда испуганная корова сломя голову сиганула за борт жар даже понять ничего не успел полетел за ней на намотанном на руку поводи как рыбак подссекший сазана великана тяжелое коровье туша глубоко ушла в воду вору показалась прямиком на дно омута как парню удалось выпутаться и ускользнуть от колотящих копыт он сам толком не понял помнил только что было жутко душно и чудовищно тяжело двигаться как в кошмарном сне проснулся жар только на поверхности когда он очухался перевел дыхание и возблагодарил хоольгу куда искреннее чем в молельни правда и саша опомянул куда забористе ни коровы ни лодки в виду уже не было Туман сомкнулся за ними, как пропаханной ложкой кисель, только удалялись в противоположные стороны два одинаковых на слух плеска. «Эй! Эй, мужик! Лодочник!» Окликнул жар, пытаясь найти золотую середину между истошным воплем утопающего и заговорщическим шепотом, ибо по реке плавали и другие мужики, которые, конечно, будут рады затянуть его в лодку, да только теперь уже вор был против. Немного подождав, жар понял что возвращаться за ним никто не собирается огонек вначале идущий прямо на вора отчего то забрал влево оттуда доносились встревоженные голоса но разобрать слов не удавалось парень решил рискнуть и подплыть поближе вряд ли совряне решили высадиться на рентарский берег скорее ближе к своему взяли однако сделав несколько грибков жар с изумлением и легким испугом обнаружил что кто то крепко держит его за правую ногу на дно не тянет но и не отпускает даже вытянуться на воде не дает первой на ум пришла рыскина сказочка про похотливого водяного уже не казавшаяся парню такой веселенькой подтянуть ногу повыше и посмотреть не удалось пришлось нырять и щупать сеть рыбацкая крупно ячестая и тонкая но разорвать мокрыми руками не получилось жар попытался ее стряхнуть потом сцарапать второй ногой но припутала ее ножа за которым парень сунулся к поясу на месте не оказалось выпал наверное пока жар кувыркался с коровой легкий испуг перешел в средний а там и сильный вор отчаянно рванулся левая нога освободилась однако правая так и осталась в плену леса больно врезалась в кожу даже сквозь штанину парень попытался сбросить хотя бы башмак но узел на шнурке словно спекся в комок всю дорогу сам развязывался а тут как назло огонек постоял постоял и двинулся дальше начиная мигать скрываться из виду за камышами жар как раз склонился к мысли что саврянская тюрьма все таки уютнее рыбачей коптельльни хотя мужик скорее тишком прикопает рыбку в лесу и собирался заорать уже по серьезному но тут его невежливо пихнули в спину перетрусивший вор даже приближающегося плеска не услышал и сварливо поинтересовались какого саши ты тут торчишь купаюсь мать твою водичка парное молоко дрожащим от облегчения голосом выругался жар в ответ в сити запутался не видишь что ли у тебя нож есть нет вор разочаованно застонал но альк уже нырнул мелькнув босыми пятками башмаке он встряхнуть успел раздеться нет ты то хоть не запутай идиот пробормотал жар кругам на воде сам он под ней столько не продержался бы не из за удушья а выталкивала она его как пробку вор почувствовал как правый башмак наконец соскользнул с ноги альку удалось то ли распустить узел то ли перегрызть шнурок жар снова попытался выдернуть ногу но радоваться оказалось рано саврянин вынырнул жадно хватанул воздуха не дрыгайся только затягиваешь сильнее раздраженно велел он отдышался и опять ушел под воду с приятелем белокосы не церемонился пару раз притопил дергаая за ногу потом по ощущениям взялся сдирать лесу вместе с мясом жар едва успевал материться и отпыркиваться но все равно нахлебался столько воды что даже не сразу понял когда очутился на свободе по моему коровьи клички мы все таки перепутали прохрипел он такому же полузадохшемуся альку плый вид давай скотина савяин пихнул его в загривок сам уйдя под воду до макушки дай хоть от дышаться жар перевернулся на спину раскинул руки вода держала но жутко хотелось кашлять а тогда парень начинал тонуть приходилось терпеть полежи тоже покуда ссоврянин вынырнул мотнул головой пытаясь отбросить прилипшие к лицу пряди не могу почему если перестану грести сразу к дну пойду да ну покажи не поверил жар алька зло сплюнул в воду пополам со слюной плавание он недолюбливал именно по этой причине и если жизнь все таки заставляла старался миновать глубину как можно скорее тогда болтайся тут а я к берегу не погоди испугался вор туман уже так сгустился что жар понятия не имел в какую сторону плыть хорошо еще если к рентарскому берегу вернешься а то ведь можно и вдоль русла альк гре размеренно четко целеустремленно и при желании двигался бы вдвое быстрее жара подражавшего то лягушки то собаки но именно по этой правильности и по напряженно застывшему лицу саврянина было ясно что в воде он чужак Научиться научился, а сути не постиг Крыса и у тебя лучше получалось, съехидничал вор Да, каким-то странным тоном отозвался Альк Лучше Жар с тревогой на него покосился, но предпочел выразить опасение шуткой Если что, лезь ко мне на голову, так уж и быть, подвезу, не дам пропасть Не дождешься, огрызнулся Саврянин А рыска где? Время для трепа было исключительно неудачное Но вор рассудил, что молчать еще хуже. Альк коротко глянул через плечо. Кажись, утонула. Когда самому не до смеха, разыгрывать других тоже получается плохо. И Жар понял, что девушка осталась на берегу. Ты ее там не обижал, надеюсь? Нужна она мне больно. А раз не нужна, то и не трожь. Вор не рассчитав, черпанул носом воды и сморщился от жуткого свербежа. Да она сама ко мне липнет. Не бреши. спорим белокосый неожиданно зашипел и скрылся под водой жар вначале решил что соврянин придуривается нырнул и уплыл вперед но альк вынырнул там же усиленно разводя руками чтобы удержаться в воде с таймя дыхание у него сбилось лицо побелело от боли чего еще жар тоже завис на месте судорога скрипнул зубами саврянин пытаясь вернуть власть над внезапно оцепеневшей ногой но тщетно где деловито поинтересовался вор. «Нога правая!» Альк понял, что он собирается делать, и протянул руку, чуть было снова не затонув. «Дай мне!» «Упустишь! Держись лучше!» Жар выдохнул и ушел под воду. К ноге внезапно вернулась чувствительность и подвижность. «Лучше бы только второе!» Вор вынырнул, а тер воду с лица. Ну как? Паршиво! Саврянин, превозмогая боль, несколько раз согнул и разогнул ногу предательницу. Ещё раз кольнуть? Не надо. Альк проморгался и, крутанувшись, уверенно нацелился на родной берег. Отпустило вроде. А нам точно туда? На всякий случай уточнил Жар, втыкая иголку обратно в обшлаг. Чтоб у ворода такой нужной вещи под рукой не оказалось. Поперёк течения сносить должно вправо. Твою мать! С чувством сказал Жар. Привыкли. Путник, дар. А всего-то голова на плечах нужна. Мог бы и сам сообразить. До берега, как оказалось, оставалось всего ничего. Снесло их здорово, чуть ли не навешку. Камыши тут уже не росли, а круче задралась под самую луну. К счастью, под ножей рваным платком лежала песчаная отмель, на которую приятели и выбрались. Точнее, постыдно выползли на четвереньках, страстно мечтая рухнуть пластом, но стесняясь друг друга. на косогоре показалась рыска всплеснула руками ахнула и оскальзываясь начала спускаться из под башмаков струился белый сыпучий песок почти не дающий опоры если б не кустики читка до да маслы сухой глины скатилась бы как по ледяной горке кашляющие и плюющиеся полуутопленники заметили девушку одновременно как думаешь кому первому подойдет альк сглотнул слюна по прежнему отдавала речной тиной и не надейся когда рыка наконец одолела склон последнюю четверть на попе ее взору предстали два недвижимых тела в живописных позах горестно вскрикнув девушка бросилась к ближайшему ага ко мне возликовал жар открывая глаза и тут же получил пощечину от возмущенной до глубины души подруги второй труп начал дико хохотать благоразумно не переворачиваясь рыска в сердцах шлепнула его ладонью по хребту облепленному мокрой тканью да как вам не стыдно я так испугалась думала что вы утонули а вы вы девушка беспомощно огляделась мужики мужики смеялись уже оба выплескивая напряжение и празднуя очередной удачный побег от смерти жар протянул альку ладонь тот не задумываясь по ней хлопнул рыбак то гад с чувством сказал вор как корова в воду прыгнула сразу наутек сам себя наказал урод соврянин наконец сел откинул за плечи мокрые расплетшиеся волосы два злата сберегли а что произошло радость от вида живых друзей перевесила рыкину обиду жар рыгнул жалея что съел тот кусок хлеба от проглоченной воды он всплыл к самой глотке неприятно ее подпирая корова птица испугалась из-за борт прыгнула так она давно уже приплыла а вы что там так долго делали мужчины переглянулись купались буркнул альк с трудом поднимаясь на ноги правая до сих пор ныло и подламывалась давайте надо от берега немного отойти чтоб костер с воды не заметили